Стоял тёплый солнечный денёк. Термометр показывал сокриментальный 0 по Цельсию. Вдалеке, по левую руку, громоздились ледяные торосы высотой в пол Монблана, по правую высились закопчённые и израненные громады Винкоров в Кавказ и Князь Пожарский. Из бронепояса Кавказа команда сапёров при помощи двух инженерных танков выковыривала неразорвавшийся снаряд. Стрекан Пожарский. Потерял в боях 3 башни главного калибра из 5. Эластичные батареи автогенов, уместные на покорёженных барбетах, как изысканное жирелье на шее толстенной бабищи, наводили красоту, удаляя стотонные сколы и прогоревший полистали. Тут же под бортом линкора стояли несколько блочных флугерных ангаров. Судя по всему, после ремонта пожарские намеревались переклассифицировать в авианесущую орбитальную крепость.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 Мы, легионеты, на посмешище Мичману, в Тополи адзухых казарме, под которую был переоборудован выпотрошенный фрегат. Если в наших линкорах, пусть даже крепко битых, ещё чувствовались сталь, краса и сила, то этот кораблик всем своим видом говорил: "Я уже своё отлетал, и притом давно". Ну всё. Карапартами нашими, не бойсь, какой-нибудь жирный кадровик потёрся, грустно думал я. Сейчас замаринуют нас скраспелых лейтенантиков в тылы казармы под предлогом нашей неопытности, а там уже и война закончится. Ещё, может, и в академию вернут доучиваться. Тут откуда ни возьмись на перерез нашей колонны, во главе которой горлапанил бывший старшина курса Малюков, бросились двое офицеров в отличных шинелях из синего сукна, похожие никак не меньше котарангов. Они перебросились парой слов с Малюковым, после чего тот скомандовал: "Корс, песню прекращай! Стой! Налеву! Рравнесь!" Мы остановились. Офицеры в синих шинелях вышли на середину строя. Первый негромко сказал: "Всем наистребителям просьба подойти к нам". Второй добавил: "Остальные могут продолжать движение вольно". И тут у меня на глаза навернулись слёзы. Наверное, специфика местного климата. Дежавю. Одним из офицеров был Шубин. Только на его погонах красовалась большая звезда из кадр капитана, а не три средних капитанских. А вторым был Берник, тоже офицер 19-го авиакрыла во время нотарской операции Комеск-3. Почти как в мае прошлого года во дворе академии Только тогда мы были кадетами, и нам приказывали три шага вперёд, а теперь мы стали лейтенантами, и нас просят подойти. Хотя, конечно, могли бы и приказать, мы бы не обиделись.